Глава 23. РЕН-ТВ. Голод и возвращение. Звягинцев с Мишуковым работали на рекламных роликах до самого кризиса 1998-го. У меня тогда был только маленький Женя. Оба через Виталия Манского устроились на рен и занимались продвижением кабельного телевидения. Снимали по нынешним меркам дешевые и нелепые бытовые ролики с какими-то глубинными семейками, потертыми мужичками в майках-алкоголичках и замшелыми бабулями, которые волшебным образом, подключившись к заветной коробочке, моментально преображаются в респектабельных персонажей, источающих флюиды жизненного успеха. В общем, стандартная рекламная муть безумного кредитно-финансового угара тех лет. После дефолта Андрей с Володей оказались на улице, их разум уволили. Наступали нелегкие времена, лишних денег на рекламу, тем более сомнительного качества, ни у кого больше не имелось. Все выживали как могли. Мы с Володей в ту пору практически голодали. Спасались грибами, за которыми он мотался на электричках по подмосковным лесам. Случались периоды, когда в холодильнике не было ничего, кроме изморзи на стенках и нескольких банок приваренных и присоленных грибов. Я жарила их с картошкой, кормила своих мужчин. Скудость рациона довела до того, что когда однажды моя тетя подарила нам банку квашеной капусты, мы давно не видели ни фруктов, ни овощей. Я проснулась ночью с отчетливым ощущением, что если прямо сейчас не съем немного хрустящей, сочной, ароматной капусты, то до утра точно не доживу. Тихонько встала, вынула из холодильника банку, ушла в туалет, чтобы никого не разбудить. И там, сидя на унитазе, жадно и незаметно, ну, еще одну горсточку, ну, еще чуть-чуть, умяла ее целиком. Остановиться не могла, меня обуяла невероятная жажда хоть каких-то витаминов. Ела и ела, хотя мне было ужасно стыдно, что вот так в ночи одна сижу и пожираю квашеную капусту. Помню еще один, связанный с едой, случай. Звягинцев, тогда совершенно одинокий, снова трудился дворником и прозябал в полнейшей бедности. Я помнила про его день рождения, совпадавший с днем рождения моей мамы. мы с Володей, желая хоть как-то порадовать Андрея, накрыли в этот день стол. Купили пачку крабовых палочек, банку кукурузы, майонез, сварили яйца и состряпали салат. Тарелка получилась довольно большая, но одна на всех. Плюс бутылка самого дешевого вина под названием «Свадебная». Содрали с нее убогую этикетку и украсили какой-то цепочкой. Эта картинка до сих пор живо стоит у меня перед глазами. Голый стол с тарелкой салата. и безымянной бутылкой из подозрительного цвета содержимым. Неумело, но старательно обвитой цепочкой. Такое вот праздничное угощение. Андрей растрогался до необычайности. Почти до слез он всегда был человеком весьма эмоциональным. Говорил, что мы оказались единственными, кто вспомнил про него в его день рождения. Вместе мигом умяли всю эту тарелку, запив скверным вином. И все остались счастливы. Андрей, что про него не забыли, Мы что, доставили ему хоть немного радость, А потом получилось так, что на РЕН-ТВ в дирекцию программы устроилась я. Вдруг образовалась вакансия. Тут нужно пояснить, что вакансия на телевидении в те времена явление невероятное. Зарплаты в той сфере тогда на общем фоне были неприлично большими. Рекламный рынок находился на подъеме, и за голубым экраном крутились дикие фантастические деньги. Нравы же бытовали безгранично свободные, ни о какой цензуре речи не шло, все решали зеленые купюры. К примеру, любой человек мог прийти, заплатить и запустить в эфир написанную и исполненную им или тем, кого он привел, песню, каким бы низкопробным бредом этот клип не являлся. Особенно любили такой промоушен, расплодившийся тогда в неимоверных количествах криминальные авторитеты, хваставшиеся перед своими братками. Смотри, мол, как моя Манька на экране-то выплясывает. Прям Европа не хуже Наоми Кэмпбелл какой. С рекламой ситуация выглядела примерно такой же. Любая фигня жутчайшего качества при наличии нужной суммы, само собой левым налом в конверте, отправлялась в ротацию. И всем трудившимся на телевидении перепадала от этих шальных схем. Так что вакансии не возникало в принципе, они исчезали ровно в тот же миг, как появлялись, подобно таинственному бозону Хиггса. Когда я сообщила, что снова беременна и скоро ухожу в декрет, мне нашли замену за пару минут, позвонив первому из длинной очереди жадно ждавших теплого доходного местечка. В дирекции программы РНТВ я занималась отслеживанием музыкальных авторских прав. Еще с двумя коллегами мы сидели в маленьком кабинетике, болтали, гоняли чаи и занимались всякой бумажно-административной деятельностью. Попала я туда опять же по протекции Виталия Манского, отвечавшего на канале за кинопоказы. И как-то зашла речь о том, что не хватает режиссера, монтирующего анонсы телефильмов. То есть требовалось взять кино, нарезать из него наиболее выгодные боевые куски и смонтировать в динамичный трейлер. Я порекомендовала знакомого режиссера из «ВГИКа». Но он не проработал и месяца, будучи довольно сложным по характеру, не сошелся, как говорится, с коллективом. Меня снова спросили, Инна, нет ли еще кого на примете? Отвечаю. Вот есть такой Андрей Звягинцев. Пару лет назад работал здесь и делал весьма симпатичные ролики. Для ваших анонсов вполне сгодится. Ну, давай попробуем, говорят. Так Звягинцев получил второй шанс на РЕН-ТВ. Он, как человек, безусловно, талантливый и просто не умеющий работать плохо, стал делать качественные цепляющие анонсы и скоро сдружился с генеральным директором канала Дмитрием Лесневским, который доверил Андрею снять мини-сериал «Черная комната». А затем случилась история с его первым полнометражным фильмом «Возвращение». Мой второй муж Владимир Мишуков тоже участвовал в съемках и заодно выступал в роли отца-воспитателя двух игравших там мальчишек. Бюджет заложили совсем небольшой, в 400 тысяч долларов. Что произошло потом, знают, наверное, все. Невероятный успех, всевозможные премии, восторженная пресса и становление Андрея Звягинцева как режиссера мировой величины. Обсуждение сценария, жаркие споры, творческие баталии – все происходило на моих глазах в тесном сотрудничестве двух моих мужей у нас дома на кухне. Придумывали, переделывали, несколько раз переписывали сценарии, искали мальчиков на главные роли – Всему этому, вплоть до триумфа в Венеции, я была свидетелем. Центральная линия следующего фильма Андрея «Изгнания» строится вокруг женщины в третий раз беременной от постепенно охладевающего к ней мужа. И та, желая вызвать в нем хоть какие-то чувства, говорит, что ребенок не от него. Вспыхивают африканские страсти, в финале жена под давлением обуреваемого эмоциями мужа делает аборт и умирает от некорректного медицинского вмешательства. Актеры сыграли все очень чувственно и убедительно, и великолепный Константин Лавроненко заслуженно получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Тогда я уже начинала вдохновляться темой родов, и на этапе написания сценария пристала к Андрею. Как дважды мать может избавиться от третьего ребенка? От первого? Да, вполне реальная ситуация. Сама через это прошла и знаю – Впервые беременные просто не понимают, что у них внутри — плод, зародыш, эмбрион. Как правило, человеком они его не представляют. Но, как говорю, женщина, на подкорку, которой уже дважды записана матрица благополучного материнства, может вот так из желания спровоцировать мужа убить своего ребенка, будущего человека. Нет, не верю, в голове не укладывается. Андрей, внимательно выслушав мои аргументы, ответил. Да, ты совершенно права. Но то, о чем ты говоришь, — правда жизни, а есть правда искусства. Оставалось только развести руками. Наверное, поэтому я и не состоялась в искусстве. Мне гораздо более интересна правда жизни.